Выявление анализирующих частей Когда вы знакомитесь с защитником, то часто думаете, будто находитесь в состоянии «я», тогда как на самом деле вы захвачены анализирующей частью. Признаком этого является то, что вы анализируете целевую часть, а не задаете ей вопросы и выслушиваете ответы. В идеале вы должны позволить целевой части рассказать о себе. Когда вы действительно находитесь в состоянии «я», вы не философствующий наблюдатель, который разбирает часть по косточкам. Вы любопытствующий слушатель, открытый для целевой части, и то, что вы слышите, часто вас удивляет. Если вы не открыты ей, то, вероятно, находитесь в слиянии с анализирующей частью или частью, которой нужно все контролировать и все время во всем разбираться. Предположим, вы знакомитесь с частью, которая постоянно избегает контактов с другими людьми. Вы помните, что в прошлом вы отстранялись, боясь отвержения или осуждения. Это полезная информация, но она исходит не от отстраняющейся части, а от анализирующей части, которая проводит психологическое исследование отстраняющейся части. Вы не задаете части вопросы и не воспринимаете ее ответы. Вместо этого анализирующая часть берет на себя управление. Как только вы осознаете, что слились с анализирующей частью, сконцентрируйтесь на ней. Признайте значимость интеллектуального инсайта, но объясните, что это тормозит процесс знакомства с частью. Попросите ее отступить, чтобы вы могли полностью оказаться в состоянии «я». Сообщите ей, что она может вернуться в конце сессии и сопоставить то, что вы узнали с прошлыми инсайтами, и получите более полное теоретическое представление о своей психике. Рациональные части ценны, но на своем месте и в свое время. Когда часть оценена по достоинству, то она более склонна сотрудничать с вами. Как только анализирующая часть отступает, вы можете, находясь в состоянии «я», взаимодействовать с остраняющейся частью или любой другой частью следующим образом. Спросите ее, какой страх заставляет ее дистанцироваться, и с полным принятием дождитесь ответа. Ответ должен прийти не из головы, а из другого центра вашей психики.